Глава сороковая. Маруся не спала. Если днем все было в относительном порядке, то ночью становилось нереально плохо. Обещанные Рустамом сутки прошли, как и вторые, а за ними и третьие. И чем больше времени проходило, тем меньше Маруся верила словам Рустама, сказанным по телефону о том, что все в порядке. Просто рутина не дает приехать. Просто без него Руся никак. Но он жив, здоров и никак иначе. Маруся жадно всматривалась в те фотографии, что присылал Рустам. Их телефонные разговоры были крайне короткими, мимолётными, но такими нужными, как воздух. Но на видеосвязь на гашев не выходил. Придумывал разного рода отговорки: то он за рулём, то устраивает парням разнос в клубе, то на тренировке, то ещё где-то. И чем больше появилось таких оправданий, тем сильнее становилось беспокойство Маруси. На четвёртое утро терпение Маруси лопнуло. Девушка пособирала вещи в дорожную сумку, сменила пижаму на джинсы и футболку, прихватила документы, деньги и телефон, не забыла свою сумку-мешок и вышла из спальни. В гостиной поджидал отец. Взгляд хмурый, серьёзный, решительный, руки сложены на груди. Только Маруся не боялась грозного родителя и прекрасно помнила слова мамы о том, что за свою любовь нужно бороться. Вот и решила бороться, даже против всего мира. "Куда собралась?" хмыкнул отец. Маруся упрямо вздёрнула подбородок. Молчала. А что говорить? Ведь тебе слов всё понятно. К нему собралась, к Рустаму. И в кого ты такая упрямая, а? нахмустил папа. А будто бы Невкова, фыркнула Маруся и заявила твёрдо. Всё равно поеду. Вдруг его там убивают, а я люблю его. Пусть и меня тогда тоже. Не хочу я без него. Тоже мне от Джульетта нашлась, недовольно рявкнул отец. Марш в комнату и мысли эти выброси из головы. Никто не повезёт тебя в город. Велено сидеть здесь. Значит, сиди здесь. Не повезёт никто. Да я сама доберусь, пригрозила Маруся и выскочила из дома. В спину полетело грозное рычание отца. Лина, уими свою дочь, или говорить с ней буду по-другому. Лина Марковна уже появилась на крыльце, вытирая руки о яркий фартук, в глазах сочувствие и понимание. Женщина прекрасно знала, что именно чувствует её дочь, потому что сама прошла через подобные испытания, но и подвергать жизнь дочери опасности не собиралась. Марусенька, ты ведь все понимаешь, заговорила Лина Марковна. Приедет он, никуда не денется. Говорил ведь, что нет такой силы, способной его вдали от тебя удержать, так? Ну, говорил. Пробормотала Марусья и отвела взгляд в сторону. И обстоятельства Марусья прекрасно помнила, при которых Русь говорил ей эти слова, и не раз говорил. И ранним утром уже написал сообщение. Казалось бы, все в полном порядке. Но что-то гложет Марусью так, что дышать тяжело, давит тисками. Думаешь, будет лучше, если ему ещё и о тебе нужно будет заботиться. Пусть решит свои дела, приедет, а там уже поговорите обо всём, уговаривала мама. У Маруси не было слов, чтобы возразить. Всё она прекрасно понимала, но что делать с противной болью в груди, которая увеличивалась с каждым сделанным вдохом? Девчонка всё же убежала. Правда, собранные вещи пришлось бросить там, на крыльце. Она просто не могла сидеть в заперти. Стены давили, дышать было тяжело. Заверенно медленно брела по дорожке, ведущей к озеру, а сердце разрывалось от беспокойства. Ну, Нагашив, прибью тебя, ты только вернись! Вздохнула девчонка и присела на лавочку. Воспоминания унесли Марусю в тот день, когда она сюда принесла Рустаму телефон. Тогда Марусю еще плохо понимала, что происходит между ними, относилась к Руслану с остороженностью и недоверием, да и конфликтовали они ежесекундно при каждой встрече. А ведь все на самом деле было не так. Теперь Тамара Уся это отлично понимала. Ни в конфликте было дело, а в обоюдном влечении. Девушка вздохнула. Энергии уже просто некуда было девать. Вот Маруся и начала бросать камни в воду, пока не надоело. А потом всё же вернулась в дом. К тому моменту Маруся несколько раз набирала номер Рустама, но её звонки оставались без ответа. Странно это всё. Время 9:00 утра. Нагашев, который просыпается чуть ли не с рассветом, не может ответить на вызов. Ну-ну. Марусю съедала дикая ревность. Всякая ведь может быть. Рустам шикарный, молодой, полный сил и неуёмной фантазии мужчина. А что если он не устоит перед соблазном в своём клубе? Там ведь девок на каждом шагу. Маруся сжала руки в кулаки до хруста, до побелевших костяшек. Нет, отец не станет помогать, чётко обрисовал свою позицию. Семён тот ещё жук. Вдруг просил приглядывать, и фиг брат повезёт Марусю в город. Вся родня, конечно же, переметнулась на сторону Нагашева. потому что считают, что так будет лучше для Марусиной безопасности. Но сама Маруся считала иначе. Выход нашёлся быстро. Заверенно не задумываясь, набрала номер соседского парня. Илья ответил на вызов моментально. "Привет", заговорила Маруся. "У меня к тебе просьба. Сможешь меня до города подбросить? У тебя тачка на ходу?" "Привет, Маруся", ответил приятель. "На ходу, но только там сама знаешь, так себе условия. Неважно. Главное, чтобы до города доехала, обрадовалась Маруся. Девчонка договорилась с приятелем о том, чтобы он ждал её через полчаса на выезде из деревни, потому что не стоит Марусе привлекать внимание своих грозных родственников. И вещи Маруся брать не стала, прихватила только телефон и кошелёк. Денег у девушки было немного, но в случае необходимости всегда можно обратиться к бабушке Ноне или к Костику. Спустя полчаса, заверенная огородами и тайными тропами, добралась до указанного места. Илья уже ждал её, начищал тряпкой стёкла и зеркала. Маруся вздохнула. М-да. Это тебе, Мария Алексеевна, не в дендорожник Рустама. Это деревенская развалюха, собранная из непонять каких деталей. Но тачка была на ходу, пусть и место в ней впритык. Маруся заняла переднее пассажирское место, толком девушка и не смогла распознать, каким именно зверем был автомобиль. Но в салоне оказалось невероятно мало места. Приходилось сидеть, почти касаясь водителя. И, кажется, Илья был не против. От чего Маруся не очень комфортно чувствовала себя. Приходилось отодвигать колено всякий раз, когда парень переключал скорость рычагом. Словом, если бы не упрямство Маруси, девушка давно бы уже попросила вернуться домой, потому что езда на таком комфортабельном чуде техники не внушала доверия. Помощь появилась неожиданно. Поскольку машина Ильи тарахтела не на самой большой скорости, то у девушки был шанс рассмотреть каждую встречную машину. А их к слову было не так уж и много. И вот, когда Илья увёз их на расстояние чуть больше пары километров от родной деревни, Маруся опознала в стремительно приближающейся тачке машину дядьки. Денис Лекович по факту приходился Марусе дядей. Он был сыном бабушки Ноны и Костика, которого часто звали Аеболитом. Денис сразу же, как только окончил медицинскую академию, отправился за границу на стажировку. Домой дядя Ден приезжал нечасто, но Маруся постоянно с ним общалась. Аден на каждый праздник передавал племяннице подарки. Словом, связь они поддерживали весьма активно. Маруся в свете последних событий и бурных отношений с Рустамом в последнее время почти не звонила родственнику и не знала, что ли Колицкий вернулся домой. "Стой, тормози", попросила Маруся и не дожидаясь, чтобы машина Илья окончательно остановилась, выскочила на дорогу. Денис сразу же увидел примяшку, спросил, скорость припарковался, вышел из машины. "И чего это мы здесь делаем?" Любопытствовал молодой мужчина, сияя и радостной улыбкой. Аруся кинулась к нему на шею. Во-первых, предстояло уговорить дядю сразу же вернуться в город и отвезти туда Марусю. Во-вторых, девчонка была действительно рада такому раскладу, ведь с Денисом безопаснее и быстрее, чем с Ильёй. Денис, как я рада тебя видеть! Я тебя просто обожаю, затараторила Маруся ласково. Заверена была настолько счастлива видеть дядю, что не сразу поняла. У этой сцены есть свидетели и не только Илья, который при тих и недовольно кривился. Был еще один мужчина, который медленно вышел из своей машины, брошенной позади тачки Ликовицкого, и застыл аккурат за спиной Маруси, а потому слышал каждое слово, оставаясь незамеченным. Да что ты, прямо обожаешь? Усмехнулся молодой мужчина. А то люблю по самую печень. Хохотала Маруся. Ещё и руками обняла крепко-крепко. Ну что поделать, если девчонка давно не видела родного дядьку по линии матери. В силу того, что Дэн был младше Леси и Семёна, Маруся с особым трепетом относилась к родственнику. Ведь девушка ещё с детства воспринимала Дениса скорее как старшего брата, нежели дядю. К тому же, молодой человек всегда составлял ей компанию в детских забавах. Словом, озорничали эти двое всегда за компанию. Но словно гром среди ясного неба, за спиной раздался хриплый, глубокий, до боли любимый и обожаемый голос. Отойди от него, Маруся. заверила ойкнула, повернулась. Перед ней стоял Рустам. На неё не смотрел. Всё его внимание было приковано к Ликовицкому. Внутри Маруси оборвалась тонкая ниточка терпения. Нервы сдали, взорвались ярким фейерверком. "Рустам", выдохнула Маруся, а он всё так же не смотрел на неё, словно вовсе не замечал. Девушка видела, как сильно напряжён её любимый мужчина, и кажется, на неё он никак не реагировал, подобрался весь, готовый ринуться в бой. Маруся вдруг рассмотрела, как именно выглядит её Рустам. Отёк в взгляде, не укрылись синяки на лице, тугая повязка под лёгкой футболкой, сбитые костяшки на руках. "Стой, да постой же ты!" выкрикнула Маруся, вклиниваясь между мужчинами. Уверенно видела, что Денис не собирался ничего пояснять. Очевидно, что Рустам не подозревал об их с Деном родстве. Это и понятно. Мужчины не были знакомы ранее, потому что у Дениса не получилось приехать на свадьбу Семёна. Да и за последние годы дядька редко бывал дома. "Она моя, усёк", рычал Рустам, сверля тяжёлым взглядом противника. "Да что ты?" усмехнулся Денис. "И чем докажешь, как ты о кольца на её руке не увидел? Не твоё дело, дог", рявкнул Нагашев. "Да успокойтесь же", уговаривала Маруся. "Почему же не моё?" усмехнулся Денис. А Маруся поняла, что он намеренно провоцирует Нагашива. Вон, я четко слышал, как Маруся признавалась мне в любви. А тебе как-то речи не было, так? Дениска, ты в себе! закричала Маруся. Живо угомонитесь, Нагашив, успокойся. Видишь, он тебя провоцирует. Видал. Я Дениска, а ты Нагашив по фамилии и официально. Уже громче засмеялся дядька. Так что прыгай в тачку и лети обратно в город. Ловить тебе здесь нечего. "Это какой-то бред", прошептала Маруся, замерла на секунду, ошарашенно глядя на Дениса. Рус мгновенно отодвинул девушку за спину и перестал глушить силой воли свою ярость. Мужчины сцепились в драке. Маруся кричала, уговаривала, пыталась разнять упрямцев, но тщетно. Рус, словно не слышал её. Маруся расплакалась. Она понимала, что никакие уговоры не исправят положение. Всхлипнула, развернулась и пошла пешком в сторону деревни. Из тумана ярости и ревности Рустама вывело к смех соперника. Придурок ты, Рус, а наш племянница моя. посмеивался Денис, вытирая кровь с разбитой губы. И где же твоя хваленая благодарность, а? В следующий раз, когда нужно будет латать тебя, найди другого идиота. Накашев застыл, переводя дыхание. Но «Ну ведь идиот же, идиот, придурок. Головой совсем думать разучился. Даже не задумался, что Кир не станет отправлять к нему в дом левого человека с улицы. чтобы потихому и без свидетелей подлатать его после боя слехим. Но это всё потом. Главное сейчас догнать Марусю. Ты это, не серчай, пробормотал Руз. Должен буду. Денис отмахнулся, рассматривая свою физиономию в отражении бокового зеркала тачки. Ну, по сути, Денису умудрился внести свою лепту в счастливое будущее племяшки. Неровён час, а девочка сменит фамилию. А если верить всему, о чём рассказали Дену Леся, Лина и матушка по телефону, пинок на Гашаву не повредит. Раз уж девчонку совратил, пусть теперь и женится. Так-то.